Глава 27 В первых домах, куда приехал Анхель, не было признаков жизни. Перед третьим стоял пикап Хулио. «Ну, Хулио, ты тоже иди в жопу!» «Наглец!» Теперь налицо все доказательства того, что Хулио считает его полным пиндэхо. Анхель припарковался очень далеко от дома и изучил обстановку. Вокруг пыль и перекати поле молчаливые дома с потрескавшейся штукатуркой. Большую часть их давно выпотрошили, забрав все металлы и панели солнечных батарей. Здесь не на что смотреть, ни о чем беспокоиться. Проходите, люди. Дома были большие. Чувствовали ли хозяева себя богачами, ведь им принадлежат дома с пятью спальнями и тремя ваннами. Наверное, они страшно разозлились, когда Феникс отключил воду. Столько денег вложено в такие вещи, как гранитные кухонные стойки, чтобы увеличить стоимость дома при перепродаже. А теперь они превратились в плоские полированные камни, на которые всем плевать. Анхель дослал патрон в ствол и прицелился в пикап-хулио. «Пыщ!» – шепнул он, представляя, как пистолет дернется в руке. На тренировках Анхель изучил планировку дома. Он выглядел точно так же, как в виртуальной реальности, только сейчас солнце било в спину. На двери все еще висел замок, повешенный риэлтором. Анхель нажал на клавиши, затаив дыхание, надеясь, что Хулио не поменял коды. Замок щелкнул, и дверь открылась. Вопли, которые доносились изнутри, дикие животные, заставили его вздрогнуть. Он скользнул по коридору на кухню, по ходу заглядывая в комнаты. Крики прекратились, их сменило прерывистое дыхание. Анхель заглянул за угол. Рот Люси, привязанный к стулу и раздетый до пояса, был разбит и окровавлен. Грудь покрыта порезами. Над ней с ножами в руках нависли Хулио и какой-то бандит с татухами на лице. Люси стонала, дрожа от страха. Анхель шагнул за порог. «Я думал, ты уже в Вегасе». Хулио бросил нож и выхватил пистолет. Бандит присел за Люси и приставил нож к ее горлу. Анхель почувствовал, как смерть бьет по воздуху черными крыльями. Он и Хулио прицелились одновременно, но Анхель выстрелил первым. Голова бандита взорвалась, и он рухнул на пол. Хулио попал Анхелю в плечо, и он отлетел назад, словно от удара копытом. Анхель попытался выстрелить в ответ, но не смог поднять руку, Она его не слушалась. «Я же говорил, уезжай», — сказал Хулио. Он снова нажал на курок. Люси, все еще привязанная к стулу, бросилась вперед на Хулио, и пуля, которая должна была попасть в глаз Анхеля, просвистела мимо его уха. Люси и Хулио рухнули на пол. Ругаясь, Хулио высвободился из-под журналистки. Анхель переложил пистолет в левую руку и прижал ее к стене. Хулио уже целился, но слишком поздно. Анхель выстрелил. В груди Хулио появилось кровавое отверстие. Анхель продолжал давить на курок. Новые дыры. Грудь, лицо, живот, кости и кровавый туман. Хулио выронил оружие и упал. Перекатился, пытаясь дотянуться до пистолета. Анхель доковылял до него и ногой отпихнул пистолет. На груди Хулио виднелись кровавые круги. Челюсть была сломана. На губах пузырилась кровавая пена. Анхель присел на корточки рядом с бывшим другом. «На кого ты работаешь? Зачем ты это сделал?» Он перевернул Хулио, увидел его ухмылку. Хулио пытался что-то сказать, но вместо звуков доносился только хрип. Анхель приподнял его, прижал ухо к губам Хулио. «Зачем?» Хулио еще раз кашлянул выплевывая кровь из зубы, и умер. Анхель сел на колени и зажал рукой раненое плечо, пытаясь понять, почему Хулио его предал. «Поможешь?» Люси лежала на полу, все еще привязанная к стулу. «Что?» «Да, извини». Анхель взял нож с кухонной стойки, неуклюже разрезал ее узы левой рукой. «Все нормально». «Да». Голос у нее был хриплый. «Жить буду!» Она неловко отодвинулась от стула и сжалась в комок, глядя на Хулио и мертвого бандита. «Ты в порядке?» Она обхватила руками колени, напряженно разглядывая своих мучителей. «Люси?» Она сделала глубокий вдох, и ее глаза, наконец, перестали смотреть в пустоту. «Я в порядке!» Она неуверенно встала, взяла свою футболку и, увидев разрез, отбросила в сторону. Присела рядом с мертвым бандитом и начала стаскивать с него майку. Пока она одевалась, Ангель намеренно смотрел в сторону. «Не стоит», — сказала Люси. «Это просто сиськи». Ангель пожал плечами, но все равно не стал смотреть. Услышал, как она охнула, когда майка коснулась порезов. «Так». Теперь я в пристойном виде. Спасибо, что спас. Я же говорил, что пригожусь. Да, Люси рассмеялась. Кажется, от тебя есть польза. Она перевернула стул и села, морщись от боли. Посмотрела она пятна на майки, оттянула ее так, чтобы та не дотрагивалась до кожи. Ее руки тряслись. Как ты меня нашел? Подложил шучок в твою машину. Еще один в сумочку. «У меня нет с собой сумочки». Нашелся человек, который видел, как тебя забрал Хулио. «Мне повезло, он увез тебя в один из наших старых домов. Ему следовало чаще их менять». «Я думала, что вы с ним заодно». Анхель посмотрел на труп Хулио. «Я тоже так думал». Мысль о том, как много он упустил, приводила его в ужас. Он должен был все понять раньше, увидеть, если не поведение Хулио, то детали этого дела. Он проморгал огромные части головоломки. Какие из них он не видит до сих пор? «Что ты еще знаешь обо всем этом?» – спросил Ангель. «С какой стати я должна тебе говорить?» «Помимо того, что я только что получил пулю, спасая тебя». «Это ты сделал не для меня, а для Вегаса». «Для маленькой мисс Кэтрин Кейс», — Анхель нахмурился. «Так вот, значит, как». «Угрожаешь?» — спросила она. «Хочешь поработать надо мной, как и твои друзья?» Она улыбалась, но в руке у нее был пистолет. «Когда?» «Пистолет Хулио». Взяла, пока Анхель отвлекся. Она ничего не упускает. «Похоже, я тебя опередила», — прошептала Люси. Ее серые глаза были похожи на твердые холодные кусочки льда. «Ради тебя я только что застрелил друга», – вспыхнул Анхель. «По-моему, я заслужил право узнать, зачем». Она посмотрела на него, стиснув зубы. Наконец кивнула, перевела взгляд на Хулио. «Это он убил Джейми и второго Восовича. Хотел украсть права, которыми торговал Джейми. Видимо, напал, когда они встретились». Но долго радоваться ему не пришлось, ведь Джейми уже продал права Калифорнии. Он вообще не собирался нам их продавать. Джейми ненавидел Вегас, он просто с вами играл. Я говорила ему, что он зря ввязался в это дело. «Значит, он продал их Майклу Ротану?» «Наверное. Твой друг очень хотел узнать, могу ли я залезть в компьютер Ротана». По его словам, тот пытался сделать почти то же самое, что и Джейми. Продать права тому, кто даст больше. Поэтому обратился к самому вероятному покупателю, к Вегасу. Люси ухмыльнулась. Твой друг отчаянно хотел выяснить, могу ли я открыть компьютер Ротана. А ты можешь? Вряд ли. У Ибиса неплохая система безопасности. Она взглянула на Ангеля. У тебя кровь идет. Не догадываешься, откуда? Раздраженно ответил он лиси рассмеялась. «Мой герой!» Она пошла на кухню и вернулась с кучей полотенец. «Давай посмотрим». Анхель отмахнулся. «Я в порядке. Лучше расскажи про сделку твоего друга Джейми». «Нет. Покажи рану». Голос у нее был требовательный. Анхель подчинился, снял бронежилет, майку тоже. Морщась, Анхель позволил ей стянуть с него майку. Она оглядела его грудь, шрамы и татуировки. «Ты был в банде?» «Давно», — он пожал плечами и снова сморщился. «До того, как стал работать на Кейс. До того, как добрался до Невады». Люси занялась его плечом. «Бронежилет принял основной урон на себя. Но у твоей кожи такой вид, словно ее терли на терке». «Хулио любил разрывные пули». Против брони они хреново действуют. Радуйся, что у тебя поленепробиваемый жилет. Рабочая униформа. Часто бываешь в переделках? Стараюсь их избегать. Анхель смеялся Жить хочется. Люси нахмурилась. Тут много осколков. Она снова порылась в кухонных ящиках, принесла бутылку текилы и нож. анхиль скорчил гримасу. «В чем дело?» – спросила она. «Хочешь в больницу? Узнать, не заинтересуется ли тобой полиция Феникса?» Анхиль сдался. Люси действовала эффективно. Она резала, давила и ощупывала, поливала рану текилой. Он скрипел зубами и терпел. Она не извинялась, но и не устраивала из своих действий представления. Просто ушла с головой в работу, словно обрабатывать огнестрельную рану плеча, все равно, что вытирать со стола после обеда. У нее все получалось. Анхель смотрел, как она копается в разорванных мышцах его плеча, брови нахмурены от напряжения, а серые глаза всматриваются в рану. «Ты часто извлекаешь пули?» «Иногда. Раньше в этом баре мы стреляли койотов, а затем их свежевали». «Койотов?» «Тех, которые покрыты шерстью». «Ты доставала пули из подстреленных животных?» «Нет, из друга». Моего знакомого фотографа пару раз подстрелили. Он оказался на месте убийства, когда стрелки решили устроить второй раунд. «Фотографа, с которым ты была в морге». «Хорошая память. Да, Стиму». Нож погрузился глубоко, и Анхель зашипел. Люси подняла взгляд. «Извини». «Я не жалуюсь». Она ухмыльнулась. «Крутой, да?» «Приходится быть крутым». «Базовая тренировка ножей для воды». Я думала, что ножей для воды не существует. «Точно!» – Анхель скрипнул зубами от боли. «Мы – Мираж!» «Плод воображения Феникса!» – пробурчала Люси. Анхель понял, что она ему нравится. Ее эффективность подкупала. Многие на ее месте сейчас психовали бы, а она даже после пыток сразу вернулась в игру. Люси, оценивающе взглянула на его рану, и Анхель понял, что ему нравятся ее глаза. Хотелось, чтобы она на него смотрела, чтобы в ее взгляде появилось узнавание. «У тебя бывало, чтобы при первой же встрече казалось, что этого человека ты давно знаешь?» — спросил Анхель. Люси взглянула на него с сарказмом. «Нет». Однако он уже понимал, когда она лжет. Ее взгляд задержался на нем слишком долго, и она покраснела. Анхель удовлетворенно улыбнулся. «Они одинаковые, они похожи». Он хотел ее. Ни одну женщину он не хотел так сильно, как ее. «Значит, поэтому я сначала застрелил того бандита?» Неприятная мысль. В тот момент он не задумывался о выборе цели, хотя было ясно, что сначала нужно валить хулию с пушкой, а потом уже разбираться с парнем, у которого нож. «У тебя много шрамов», — сказала Люси. Набираются понемногу. Он решил сменить тему. «Ты говорила, что твой друг зря полез в игру?» «Да». Люси закончила обрабатывать его плечо и опустилась на колени. Совсем рядом лежал труп Хулио, но это, похоже, ее не беспокоило. Джейми разработал план, как разбогатеть и перебраться в Калифорнию. А я просто написала бы об этом после. «Эксклюзив. Статья на полицера Инсайдерская история о том, как забытые права на воду изменили жизнь половины западных штатов. Она вздохнула. А потом в нем проснулась жадность, и он решил еще и поиметь Вегас. А что это за права? Что в них такого? Ты про племя Пима слышал? Индейцы? Коренные американцы, сухо поправила она. Да, Пима. Потомки Хохоком, которые жили здесь в 13 веке. Люси отнесла нож и окровавленные полотенца на кухню. Много лет назад они заключили сделку с Финиксом. Передали городу все свои права на воду. У Пима были права на воду Центрально-Аризонского проекта в счет старых репараций. Когда местные реки начали пересыхать, Феникс получил воду для дальнейшего роста, а Пима – кучу денег, на которые они купили землю на севере. Анхель ухмыльнулся. Там, где на самом деле идет дождь. Люси вымала нож и вернулась, вытирая мокрые руки от джинсы. Конечно, в долгосрочной перспективе река Колорадо не казалась особо привлекательной. Кому нужны бумаги с правами на умирающую реку? Значит, Пима продали воду и свалили. И что? Люси опустилась на стул рядом с ним. Племя считало, что им принадлежит просто часть Центрально-Аризонского проекта. Доля от доля Аризоны на реку Колорадо. Довольно второстепенные права, если брать картину целиком. У многих есть преимущественные права, поэтому был риск, что тебя кто-то отрежет. Вот они и свалили. Но Джейми постоянно рылся в архивах, и не только тех, которые связаны с правами на воду. В архивах Бюро природопользования, Бюро мелиорации инженерных войск, Бюро по делам индейцев. Там столько пересекающихся юрисдикций и противоречащих друг другу судебных решений. Настоящие бюрократические спагетти. Чтобы получить хоть какие-нибудь сведения, нужно подавать кучу заявок по закону о свободе информации, и часто они теряются или про них забывают. Если у тебя нет такого обаяния, как у Джейми, то черта с два ты вытянешь из какого-нибудь ведомства». «Но твой друг Джейми таким обаянием обладал». Она скривилась. «Джейми был дотошным эгоистом из тех людей, которые любят доказывать, что они умнее других. Так друзей не наживешь и карьеру не сделаешь. Тебя просто отправят в вторую резервацию копаться в шкафах с папками среди черных вдов, гремучих змей и скорпионов. А твои боссы тем временем будут над тобой смеяться и гулять на банкетах в Таяне». Зато у тебя появится доступ к очень старым документам, ко всем этим пересекающимся соглашениям, которые несколько поколений назад пима заключили с федералами и бюро по делам индейцев. Мы сейчас говорим о том времени, когда резервации только организовывали. Права пима относятся к тому периоду. И Джеймс головой нырнул в эти шкафы с папками, и в одном из них нашел права на воду. Не на какую-то воду, «На воду из реки Колорадо». «Какой период?» «Конец девятнадцатого века». Анхель присвистнул. «Старые?» «Старшие. Один из самых старших зарегистрированных прав». «Как могли такое упустить?» Джейми думает, думал, что Бюро по делам индейцев сознательно их похоронило. С их точки зрения неудачный получился договор, не следовало его подписывать. Хотя довольно долго он вообще не имел значения. Никто и не думал, что Аризоне понадобится Колорадо. Анхель поневоле заинтересовался. А теперь есть центрально-аризонский проект. Огромная соломинка для транспортировки воды через пустыню. Люси кивнула. Следовательно, Феникс и Аризона главнее Калифорнии. У Калифорнии преимущественные права на 4 миллиона акрофутов воды, но если их отобрать то у нее останется лишь долина Империал и 50 миллионов людей. Им нужно, чтобы эти права исчезли быстро и по-тихому. И не только Калифорнии. Если Феникс придет в суд с преимущественными правами на воду от племени Пима, все изменится. Для всех. Феникс сможет заставить бюро мелиорации осушить озеро Мид и отправить всю воду в озеро Хавасу для личного использования. Приказать Лос-Анджелесу и Сан-Диего прекратить закачку воды. Продать воду тому, кто даст больше. Может создать антикалифорнийскую коалицию и оставить всю воду для штатов Верхнего бассейна. И Калифорния тогда взорвет ЦАП, как ту плотину в Колорадо. Да, только теперь над ЦАПом летают беспилотники федералов. На этот раз они и все заметят. Даже Калифорния 10 раз подумает, прежде чем развязывать гражданскую войну. Лоббировать закон о суверенитете штата, чтобы отправить на границу национальную гвардию – это одно. Можно даже взорвать плотину, чтобы получить воду, которая уже твоя, по закону, в некотором смысле. Однако реально начать войну? Пусть Америка и раздроблена, но она все еще существует. Раньше такое говорили про Мексику. А затем в один прекрасный день люди проснулись в картельных штатах. То, что войска США разбросаны по всему миру, не означает, что Вашингтон позволит штатам начать открытую войну за воду. А ты эти права видела? Читала, что в них сказано? Джейми мне ничего не показывал. Он был параноиком, скрытным. Говорил, что раскроет подробности после заключения сделки. Люси вздохнула. Наверное, он боялся, что я его предам. Он практически никому не доверял. Неудивительно, если учесть, как ведут себя люди, получив эти документы. Они попадают к твоему другу Джейми, и он решает их продать. Про них узнает Хулио и хочет сделать то же самое. Даже Ротан, едва их получив, начинает искать варианты сделки. Как только люди, хоть краем уха, слышат про эти права, они хотят сорвать куш. Такое чувство, что эти права прокляты. Вопрос сейчас в другом. Где они? Анхель потянулся к ноутбуку, который Хулио украл у Майкла ратана но Люси его опередила. «Нет», — сказала она, придвигая компьютер к себе. «Это моя история. Я в ней участвую». Из-за этих прав многие погибли. Люси взяла с кухонной стойки пистолет. «Ты мне угрожаешь?» «Я просто хочу сказать, что игра опасная». «Я не боюсь». Она посмотрела на Хулио и мертвого бандита. «Мне не остаться в стороне». Женщины превращают мужчин в дураков. Так говорил его отец еще до того, как жизнь Анхеля рухнула. «Ладно», — сказал Анхель, — «но нам нужно спрятаться, а мои убежища использовать нельзя. Если хулио ради этого был готов убить одного из своих, то знает, что еще он выдал врагам». «Думаешь, он был двойным агентом?» Анхель посмотрел на труп бывшего товарища. Он был жадным, и этого достаточно. Нам нужно скрыться. Там, где ни один из нас обычно не бывает. «У меня есть друзья», — пожала плечами Люси.